Ужгород, Закарпатская область, Украина. 21 марта 2012. Переход от нестишком приятной и малопонятной беседы к дальнейшему был настолько резко и неожиданен, что в первый мгновение Антон ничего не понял. Он был сугубо мирным человеком, если и знал опасности, то те, которые постигали любого человека на улице. Но там максимум могли ограбить Да избить, а тут, когда же пришло понимание нерассудочное, животное, на археолога накатил страх, вязкий, всеохватный, начисто лишающий способностей соображать. Вжаться в пол рядом с батареей, долежать, да пока над головой проносится свинцовая смерть. У полковдника были иные соображения на этот счёт. Он легко отдрал Антона от пола и забросил мужчину в коридор. после чего влетел туда сам, даже успел захлопнуть дверь, хорошую из натурального дерева, и почти в ту же секунду в комнате грохнуло до да так, что заложило уши. Граната мёд, выдохнул полковник и помянул легкомысленных в половых вопросах женщин. Он и хватил из кармана мобильник, что-то торопливо забормотал в него. Только этих слов оглушённый Антон почти не слышал. Что-то о нападении и необходимости подмоги. С кухни, где начальника ждали сопровождающие его бойцы, донеслись короткие, на два патрона каждая очередь. В отличие от противников, стремившихся подавить массированным огнём, автоматчики полковника явно били на выбор профессионалы. Нападение в городе среди бела дня казалось абсурдом. Ладно, если бы ещё попытались войти в квартиру и уже здесь убрать неугодного человека, намного более простой вариант. Опыт последнего двадцатилетия показал, соседи в таких случаях делают вид, будто внезапно ослепли и оглохли. Но так, на виду у случайных прохожих, ничуть не скрываясь, кто-нибудь из жильцов наверняка звонит сейчас в милицию из простого инстинкта самосохранения. Но поспешат ли доблестные стражи порядка туда, где запросто можно нарваться на пулю? Как-то не было доверия родным органам. Но если под прикрытием огня какая-то другая группа как раз сейчас поднимается по лестнице. Мыся обожгла, заставил Антона с ужасом покоситься на входную дверь. Вдруг сейчас она вылетит от мощного удара. Не убежишь, ибо снаружи ещё страшнее, чем в квартире, и тут не укроешься. Кем бы ни были неведомые убийцы за дело, они принялись всерьёз. Да что же это происходит, господи? Грохот выстрелов, тревожное завывание автомобильной сигнализации. В ванную рявкнул полковник. В самом деле, там хотя бы не было окон, да и дополнительная преграда, если даже убийцы сейчас будут вламываться в коридор. Сам полковник укрываться не стал. Вместо этого увернунул назад в разгромленную комнату, выхватил пистолет, осторожно выглянул из дышенного стёкла окна и пару раз выстрелил по какой-то цели. Господи, пронеси. Антон сжался рядом с ванной, даже закрыл голову руками, словно это могло хоть чем-то помочь. Один лишь ужас дожидания до конца. Вот сейчас хлипкая едва ни бумажная дверь слетит с петель, в проёме возникнет силуэт боевика, а дальше очередь от бедра. Боль в терзаемом пулемете и избавление контрольный выстрел в голову. Полковнику и его людям было легче. Они хотя бы видели врагов. могли влиять на события, а не ждать в полной безвестности. Когда же нападающих на деле было немного, они бы наверняка не стали действовать так грубо у всех на виду, зачем шуметь в деликатном деле. Просто на их беду во дворе стоял микроавтобус, на котором прибыл полковник, и водитель заметил подозрительных личностей, успел встретить их огнём, правда, ценой собственной жизни. Этого хватило, чтобы поломать не слишком сложные первоначальные планы. Вместо тихой ликвидации получился шумный штурм прямо в городе. Уцелевшие боевики, поняв бессмысленность дальнейшего боя, стали отходить прочь от двора туда, где стояли их машины, на прощание не жалея патронов, ведя огонь по окнам. Один из боевиков деловито всадил раненных товарищей по нескольку пуль. Раз уж собрать тела не представлялось возможным, Где-то невидимый из квартиры чуть взвыл мотор, и наступила тишина. Лишь методично загувала сигнализация. Но эти звуки уже не вызывали тревоги после всего предыдущего грохота. Дверь в ванную действительно резко открылась, и Антон вздрогнул. Вот она, смерть. Однако свидание с Костлявой пока откладывалось на некоторое время. В проёме застыл не боевик в маске, почему-то археолог выставлял нападавших именно в таком виде. А уже знакомы и даже ставшей едва ли не родным полковник. Уходим. Он явно переоценивал силы своего подопечного. Антон впал в прострацию и даже подняться сейчас был не способен. Бываю чего ж там. Шевелись, рявкнул полковник. Тащить никто не будет. Ну. Короткий замах, и голова археолога дёрнулась от удара. Лекарство подействовало. Антон поднялся, спустя второй попытки, увидел, как полковник замахивается ещё раз и торопливо сказал: "Не надо. Раз не надо, то давай, сейчас тут такое начнётся". Павел Геннадьевич явно имел в виду не второричную попытку нападения, а запоздалое явление доблестных стражей порядка. И точно, словно в подтверждение прозвучала фраза: "Смелится и потом разберёмся. Не исключено, у противника там тоже есть свои люди. Попадёшь из огня да в полымя, Ценное в доме есть? Нет. Дневник был спрятан сзади под ремень, а прочее сейчас было неважное. Уходим, повторил полковник. Антон даже не стал заглядывать в разгромленные комнаты. Его дорожная сумка так и стояла в коридоре нераспакованная, даже не тронутая. Подхватите её и скорее отсюда. Вот только выходить оказалось страшно. Вдруг кто-то всё же затаился на лестнице. и ждёт появления жертвы. Оба бойца-полковника вынырнули из глубины квартиры, перемазанные, словно бой шёл на перепаханном поле. Один раненый, защитного цвета бинт на голове напитывался кровью, но автоматы по-прежнему были в руках, и Антон на собственное счастье понятия не имел, что патронов в каждом оставалось по полмагазина. Никто не рассчитывал на серьёзную стычку. "Давай", полковник взмахнул рукой, Его подчинённые, прикрывая друг друга, выскочили наружу. Чистая лестница полбеды, гораздо страшнее оказалась выйти на улицу, если нападавшие, уходя, оставили хотя бы одного снайпера. Не оставили. Просто не ожидали подобного поворота и не позаботились о запасных вариантах. Думать, на кого была объявлена охота, на него или полковника, Антон сейчас не мог. Он Мельком взглянул на лежащее расprostёртое тело с пробитой пулей в видовой, на вытекшие мозги в кровавой луже, и едва удержал себе порывы рвоты. Неподалёку от подъезда ещё дымил развороченный микроавтобус. Рядом с дверкой водителя валялся мужчина в камуфляже, настолько окровавленный, что даже не имело смысла проверять, жив ли он. Автоматики на ходу пополнили боекомплект, взятыми из трупов магазинами. уже кровь оставила бойцов равнодушными. Даже шага не замедляли, лишь нагибались хвота ярошки, если те были на виду, и продолжали настороженное движение. Полковник Чу задержался, взглянул на убитых, явно пытаясь определить, кто не такие. Об успехе сказать было трудно. Лицо Павла Геннадиевича оставалось бесстрастным, а выводы, если таковые имелись, полковник предпочитал держать при себе. Единственное Он тоже да вооружился, взял себе трофейный автомат. Мало ли, вышли со двора. Антон успел мельком подумать, уж не на автобусе ли им придётся ехать. Картинка была бы, но откуда-то на скорости вынырнул зелёный оазик, резко затормозил, и сидяше за рулём водитель кивнул. Следом за ним появился раздолбанный микроавтобус, в котором сидело трое, накинутых прямо поверх штатских рубашек про нежилетах. Долго возитесь. Недовольно буркнул полковник: "Всё осмотреть, попытаться установить принадлежность нападавших, доложить мне лично, я в контору". Он кивнул своим бойцам, и последние вместе с Антоном полезли в УАЗ. Машина немедленно рванула прочь. "Почему так долго? Никак нет. Сразу по получении сигнала начал оправдоваться водитель. В отличие от прибывших в микроавтобусе в камуфляже и даже кепи защитного цвета, сразу на бы всех положить могли дальше последовало несколько весьма ёмких слов но «Ну кто же знал робко заявил водитель действительно днём прямо в городе саркастически хмыкнул полковник работнички гнать таких трёшеи чтобы всем прочим не повадно было совсем распустились мать вашу через коромысло а глаза оставались настороженными Да и сидевшие по бокам от Антона бойцы молча всматривались каждый в свою сторону, словно не по мирному городу ехали, а по вражеской территории, где за любым кустом и в любой подворотне могла скрываться засада, и неведомый противник мог предугадать их маршрут. Уж город продолжал жить своей жизнью, и никому не было дела до пришедшей в одном из дворов стычки. Лишь раз навстречу торопливо промчались две полицейские машины с мигалками. Оследом одинокая скорая помощь. Но, может, прочие двикались по другому маршруту. Уазик торопливо въехал во двор управления, застыл. Пошли. Полковник вылез первым, чуть не повалок за собой Антона. Какие-то коридоры, переходы, лестница вниз. Посиди пока тут. В комнате фактически ничего не было. Старый массивный сейф в углу, обшарпанный стол, три стула, окошко почти под потолком. Антон устало уселся, лишь машинально отметив, что оба стража остались дежурить по ту сторону зери. Присутствие вооружённых людей успокаивало впервые в жизни. Только закончилось ли всё на этом, сомнительно. Неужели в словах полковника заключалась правда? Иначе чем объяснить внезапное нападение? Но как они нашли? Вопросы крутились в голове, почти несвязными отрывками всплывали и исчезали никуда, появлялись вновь. И вдруг резко, заставляя едва ли не подпрыгнуть от неожиданности, грянул мобильник. Антон не сразу понял происхождение звука, лишь спустя долгие секунды сообразил. Извлёк телефон, нажал, даже не разглядывая высветившийся номер. "Да, Антон, привет. Ты где?" "Я?" переспросил археолог. "Говорить, не говорить. Есть вещи, которые однозначно не стоит доверять телефону. Да и поверят ли?" Ну не я же. Мне сказали, будто ты уехал. И лишь сейчас до заторможенного сознания Антона дошло, кому принадлежит знакомый голос. Звонил Валентин Лихутов, хакер, поборник идей летающих тарелочек. На вид не убитый. Волька, ты? А мне сказали дальше говорить археолог не мог. На том конце повисла пауза, и лишь затем послышалось: "В общем, говоря по правде, где-то так оно и было. Хотя неважно. мада личи вобывает. Валентин хохотнул, но сразу стал серьёзным. Слушай сюда. Если, конечно, не хочешь повторить мою судьбу. Слуша, током в конец ошарашен Антон не мог. Слишком многое навалилось за какой-либо час. Сил едва хватало, чтобы выдохнуть в конец неопределённое и глупое. Волька, ты хоть откуда? Откуда? переспросил друг и очень серьёзно ответил. Оттуда, с того света.